Или змею, он ведь тоже в отставке, нехай, научит, как жить. Иногда и в жизни случаются ситуации, знакомые только по женским романам. Сказал бы, кто еще год назад, что он, выйдя на пенсию, будет сидеть в собственном коттедже на Рублевке, чуть не в самой Жуковке. Да Мазур на полном серьезе посоветовал бы собеседнику немедленно сходить, как теперь модно, в психоаналитику, да ограничить себя в спиртном. И в глюциногенных препаратах. А сейчас вот он, адмирал в отставке, сидит в каминном зале собственного, кирпичного, крытого металлочерепицей трехэтажного коттеджа, с четырьмя спальнями, тремя санузлами, бильярдной, тренажерным залом, гаражом на три машины, плюс стоянкой еще на пять, и все это на территории в двадцать соток, с голубыми елями и ландшафтным дизайном. Во дворе, кстати, еще наличествует неплохая банька с сауной. И все это добро обнесено высоким забором, с автоматическими воротами, видеофоном. Но не сюрреализм ли, ребята? Иногда Мазуру казалось, что все это с ним происходит во сне. вот проснется он, как в джунглях да с мешком алмазов, а одинокий, потный и голодный докурив мазур еще глотнул коньяку да вот вроде и жизнь наладилась во всяком случае в бытовом ее аспекте и денег ттьтьфу достаточно мало того почти превратил сводко светского львада еще при молодой любящей жене живи и радуйся однако в душе чувствовал он некоторую неудовлетворенность душа выражаясь метафорически просила моря или как говорил Лондоновский бродяга смог Белью, медвежьего мяса хотелось докольку. Нет, Мазур, конечно, понимал, что ему не 30, да что там даже и не сорок лет. Что на подвиги в стиле ранних времен у него уж нет усил, да и, честно говоря, нежеланий. Но все же, все же. Так, это кто еще к нам пожаловал? Рассвеченный яркими слоганами Пежо, их обычно разъезжают курьеры, доставляющие очередные приглашения, посетить очередное светское мероприятие, остановился перед воротами. Из машинки тут же выскочил шустрый парнишка в бейсболке. Тяжело вздохнув, Мазур пошел к Видеев. он Блям-блям-блям, сообщил вызов. — Да иду я, иду, — пробормотал Мазур и сказал в микрофон отнюдь неприветливо. «Ну, — Но, служба, срочной доставки, жизнерадостно отозвался динамик. Пакет на имя господина Мазура. А господин Мазур, мысленно отягнувшись, утопил кнопку, открывающую калитку и неропливо двинулся во двор, с видом человека, оторванного от доказательств теорема Ферма в завершающей стадии. Жизнь и молодого курьера была неколебима. С улыбкой до ушей он протянул Мазуру красивый конверт. Вам пакет, господин Мазур? — А счет решил, что Мазурд я и есть. А я уж не первый раз корреспонденцию доставляю. Улыбка юноша стала еще шире, хотя, казалось бы, се было невозможно. — Ну, вроде как, да, припоминаю. — Чуть более дружелюбно, — сказал он. — Давай, где там у тебя расписаться надо. Курьер протянул бланк извещения из тела, поставив напротив своей фамилии за горючку, долженствующе изображать подпись — Мазур молча вручил хлопцу сотенную купюру, потом закрыл за курьером калитку. Собственно говоря, это можно было и не делать, калитка закрывалась автоматически, но все же прогулка. Ха -ха. И ленивым шагом направился к дому, на ходу надрывая плотный конверт. Послание было напечатано на плотной розоватой бумаге, витиеватым шрифтом, и, разумеется, казалось очередным приглашением. «Уважаемый господин Мазур!» «Бла-бла-бла!» Так, а вот это же интересно. Мазур остановился, внимательнее перечитал начало. Вот что было непонятно. Обычно во всех подобных приглашениях указывалось господин Мазур с супругой, или же наоборот, госпожа Мазур с супругом. Здесь же про Нинку не было ни слова. Дальше становилось все странше и страньше. Его приглашали на очередное сборище, пардон, Светское мероприятие, причем не куда-то на Украину. В Одессу. Причем приглашали его одного, без жены. «Нет уж, хватит с меня этих раутов и суары!» С раздражением подумал Мазур. «Мало того, что в Москву чуть не каждый божий день зовут потусоваться, к перечку куда-то к черту на рога, да пошли вы все!» Высказав все, что он думает по поводу надоедливых адресатов, и определив координаты, по которым им надлежало направляться. Мазур несколько постыл и уже усмехнулся. «Какая, однако, важная птица, господин Мазур! Даже на Украину приглашают! Или, как теперь выражаться, в Украину!» Дожил, блин, до славы всесоюзной. Впрочем, мрачное настроение вскоре вернулось. Мазур представил, как расстроится Нина, узнав, что на Украину приглашают его одного. И это как раз вся эта светская жизнь была в кайф? Представив реакцию жены, неизбежную обиду и ехидные подколки, мол, хахлушку какую-то завел, потому и выпросил, чтобы тебя одного пригласили, седя на в бороду без в ребро.